Часть 9. Заключение. Глава 1. Ошибки Цезаря. У Цезаря были три главные политические идеи. Восстановление демократической власти в 59 году, смелое применение в крупных размерах политики Лукула в 56 году и возвращение римского мира путем завоевания Парфии после смерти Помпея. Но из этих идей две первые явились слишком поздно а третья была невозможной. Это нам объясняет, почему первая окончилась демократической революцией консульства, вторая – катастрофой краса, при карах и кровавыми восстаниями в Галлии, а третья – убийством в мартовские дни. Было бы, однако, несправедливо приписывать эти неудачи ошибкам Цезаря. Он не был государственным человеком, потому что нельзя быть им в демократии, где человек, не желающий склоняться перед сумасбродством народа, Порабощенного безумной страстью к власти, богатству и наслаждением, мог жить в уединении и философствовать, но не вмешиваться в политику. Неумолимый рок господствовал над жизнью Цезаря. Этим роком были события, принудившие его к демократической революции во время консульства. Этим роком была затем необходимость спасаться самому, спасать свою партию и свое дело от последствий этой революции, толкнувший его на самый безрассудный поступок его жизни – на присоединение Галлии. После этого присоединения ему уже нельзя было отступать назад. Он должен был идти на кровавые репрессии, составляющие наиболее мрачную часть его истории. Междуусобная война была поэтому роковым результатом его гальской политики, и все его усилия воспрепятствовать ей были бесполезны. Успех Цезаря в этой войне превзошел его надежды, но в действительности он был слишком большим, После победы Цезарь вдруг оказался по внешности господином всего, но на деле был в самом затруднительном положении, колеблющемся между двумя невозможностями – невозможностью покинуть власть и невозможностью одному с несколькими друзьями управлять обширной империей, находившейся в беспорядке. Он воображал выйти из этого положения завоеванием Парфии. Это великое предприятие, по его мнению, должно было стать зарей новой истории Рима. Но на расстоянии стольких столетий и с большим знанием истории мы можем видеть, что он был жертвой вполне естественной, но все же химерической иллюзии.